Эпизод 118. Ресторан Шредер 1 июня 2000 года. «Какие планы на лето, Харри?» Майя стояла рядом и пересчитывала мелочь. «Не знаю. Мы договорились снять дачный домик где-нибудь тут, в Норвегии. Мальчику надо учиться плавать и все такое. У тебя есть дети?» «Я и не знала». «Да нет, это долгая история». «Вот как. Надеюсь, как-нибудь ты мне ее расскажешь». Посмотрим, Майя. Мелч можешь оставить себе. Майя сделала книксон и ухмыльнувшись удалилась. Посетителей в ресторане было немного, даже не верилось, что сегодня пятница. В такой теплый вечер большинство предпочитало посидеть на санкт ханс в ресторане под открытым небом. Ну, сказал Хари, старик сидел, уставившись в стакан и молчал. «Он умер! Тебе нужно радоваться, соснус. Магиканин поднял голову и посмотрел на Харри. «Кто умер?» — спросил он. «Никто не умер. Только я! Я последний из мертвецов!» Харри вздохнул и с газетой под мышкой вышел на улицу. Жара стояла... Невыносимая.